Глава 7 Брехня трусливого рыцаря Рейха. Война. Спорт или работа? Американцы Толивер и Констабл написали книжку «Эрих Хартман. Белокурый рыцарь Рейха». Эта биография, надиктованная им самим, заставляет по-иному взглянуть на некоторые аспекты войны в воздухе. В предисловии американцы хвалят Хартмана. Источники силы Эриха Хартмана – воспитание в духе свободы, естественное мужество. Он был отличным спортсменом и приверженцем честной игры. Его религией была совесть. Таких людей можно назвать религиозными, или вы можете назвать их джентльменами. В этой характеристике, в принципе, нет ничего удивительного. И наши летчики, знакомясь со сбитыми ими немцами, тоже отличали ненормальность отношений немцев к войне как к спорту. Когда Андрей Сухоруков подробно расспросил Голодникова о немецких летчиках-истребителях, то и тот отметил это. Сухоруков, Известно, что у немцев группа истребителей часто делилась на АСА и его команду обеспечения и прикрытия. Насколько часто немцы применяли этот метод, и какие, на ваш взгляд, есть недостатки у этого метода ведения боя? Голодников. В первую половину войны немцы очень широко применяли тактику «один-два бьют, а шестеро их прикрывают». Было такое и в конце войны. Но значительно реже. Из самых известных немецких асов, работающих с группой прикрытия, у нас на севере был Мюллер. Рудольф Мюллер, оберфельфебель, кавалер рыцарского креста, 94 победы, сбит 19 апреля 1943 года под Мурманском, Николаем Бокием, взят в плен. Потом... Когда люфтваффе стали испытывать серьезную нехватку истребителей, то они от этого метода были вынуждены отказаться. Уж очень он затратен по количеству задействованных машин. Ведь летчики, занятые на прикрытии аса, уже ничего другого делать не могут. Вот атакуют они наши бомберы. Мы, естественно, прикрываем. Мы, когда поопытнее стали, с группой прикрытий уже не связывались а сразу организовывали атаку на АСА. И тут же вся его команда бросает бомбардировщики и атакует нас, а нам только это и надо. Наша-то основная задача — бомберов прикрыть. И получается, что немцы своей тактикой сами помогают нам ее выполнять. Конечно, личный счет таким методом с помощью команды можно настрелять астрономический но с точки зрения стратегии этот метод «Вообще-то этот метод можно применять, но только если у тебя серьезное численное превосходство, точно так же, как и свободную охоту. Мы ведь тоже под конец войны стали много на свободную охоту летать. У нас было численное преимущество, и мы могли себе это позволить. Идем четверкой, как правило, на бреющем полете. Уже знали, где коммуникации проходят, где транспортные самолеты летают. Подходим, ударили и сразу уходим». Когда нас мало было, на свободную охоту не летали. Сухоруков. Скажите, Николай Герасимович, а в 1942 году хоть какие-то слабые стороны немецких летчиков истребителей были? Голодников. Вот таких, чтоб в глаза бросались, не было. Очень расчетливые были, не любили рисковать. Сбивать очень любили. Они этим зарабатывали. Сухоруков. Это недостатки? Голодников. Часто, да. Нам тоже за сбитые платили, но у нас заработок на последнем месте стоял, а у немцев не так. Сбил — получи денежку. Баки подвесные не сбросил — тоже заработал. Сухоруков. Вообще баки не сбрасывали. Голодников. Да, было такое. Нас несколько раз атаковали немецкие истребители с несброшенными подвесными баками, и мы не могли понять, почему перед атакой летчик баки не сбросил. Потом пленные объяснили, что за привезенные обратно баки летчику чего-то выплачивают, то ли их полную стоимость, то ли ее часть. Вот так они и бои вели, чтоб наверняка сбить, а самому в целом остаться. Сухоруков. — А что в этом плохо? Голодников, часто, чтобы бой выиграть, надо сильно рискнуть и переломить бой в свою сторону. А немцы рисковать не любили. Они, если чувствовали, что бой равный и только начинает не в их пользу складываться, то предпочитали из боя выйти побыстрее. Сухоруков, ну правильно, в следующий раз вверх возьмут. Голодников, тут уж когда как... Раз на раз не приходится. Есть такие бои, где надо драться до последнего. Никакого следующего раза. Сухоруков, ну, например, Голодников. Защита объекта или конвоя от атаки бомбардировщиков, прикрытие своих бомберов. Здесь умри, а прикрытие обеспечь без всякого следующего раза. И все-таки был у немецких летчиков-истребителей один крупный недостаток. Серьезный, на мой взгляд, недостаток. Могли немцы в бой ввязаться, когда это совсем не нужно. Например, при прикрытии своих бомбардировщиков. Мы этим всю войну пользовались. У нас одна группа в бой с истребителями прикрытия ввязывалась, на себя их отвлекала, а другая атаковала бомбардировщики. Немцы и рады, шанс сбить появился. Бомберы им сразу по боку, и плевать, что другая наша группа эти бомбардировщики бьет, насколько сил хватает. Сухоруков не думал, что у немцев прикрытие так халатно было поставлено. Голодников. «Ну а как бы мы на Харикейнах немецкие бомбардировщики сбивали? Прикрывали бы их по-нашему, мы бы до их бомберов не добрались». Вообще у меня сложилось впечатление, что бомбардировщики не были приоритетные в Люфтваффе. Там приоритет был за истребителями и разведчиками. Одним невероятная свобода действий, другим самое лучшее прикрытие. А бомбардировщики — это так, утюги. Мол, у них стрелки есть, отобьются, они отобьются, сами виноваты. Формально немцы свои ударные самолеты прикрывали очень сильно — Но только в бой ввяжутся, и все, прикрытие по боку. Довольно легко отвлекались, причем на протяжении всей войны. А в начале войны немцы в такие отвлекающие бои ввязывались невероятно легко, поскольку наши истребители всегда были в меньшинстве, и по ТТХ наши машины уступали. То есть шанс сбить кого-нибудь у немецких летчиков был большой. Они рады были в любой бой ввязаться, только повод дай, Видно, очень хорошие деньги за каждый сбитой платили. Меня эта легкость до сих пор удивляет. Сухоруков. А как действовали у нас на прикрытии бомбардировщиков? Голодников. У нас в группе непосредственного прикрытия ударных самолетов, бомбардировщиков или штурмовиков всегда задача ставилась строго определенным образом. Мы должны были не сбивать, а... Отбивать. Прикрытие ⁇ основная задача. У нас правило такое было, что лучше никого не сбить и ни одного своего бомбера не потерять, чем сбить трех и потерять один бомбардировщик. У нас за потери у бомбардировщиков или штурмовиков с истребителями прикрытия разбирались очень серьезно. Если хоть один бомбардировщик сбили, то назначается целое расследование, как, где и почему сбили, кто допустил, что его сбили и так далее. У немцев, судя по всему, такого не было, видать, совсем другое отношение к этим случаям было, поскольку они-то всю войну свои бомбардировщики бросали, если шанс сбить появлялся. Сухоруков, скажите, а был приказ о том, что при невыполнении боевой задачи бомбардировщиками истребителем прикрытия боевой вылет не засчитывался? Голодников. Нет, такого не было. Был приказ, по которому истребители прикрытия строго наказывались, если они потеряли бомбардировщики. Это было вплоть до суда. У нас в полку не было случаев, чтоб мы бомбардировщики бросили, но бывало, бомберы сами отрывались. Немцы тоже не дураки. Одна группа нас боем вяжет, а другая выжидает. Бомберы уходят на максимальной скорости, а мы пока туда-сюда, пока одного другого отбил... Все уже догнать бомбардировщики не можем, но ну, как только бомбардировщики от группы прикрытия оторвались, то сразу становятся хорошей добычей для истребителей противника. В этом случае мы по радио призывали уменьшить скорость всей группы бомбардировщиков, чтобы истребители заняли свои места. Со временем мы взаимодействие с бомбардировщиками наладили очень хорошие такие случаи отставаний стали редкостью. Научились и с летчиками-бомбардировщиков взаимодействовать. Стали они требуемую скорость выдерживать и со стрелками, кто какую полусферу защищает. Обычно делали так, мы защищаем верхнюю полусферу, стрелки — нижнюю. Немцы пытаются атаковать сверху, мы их гоним, они вниз, и снизу их стрелки поливают. Они вверх, там их снова мы встречаем. Хорошо получалось. Сухоруков. — Николай Герасимович, вот у вас проскочило, что к концу войны немецкие летчики часто откровенно пренебрегали своими обязанностями по прикрытию войск и объектов. В чем это выражалось? — Голодников. — Ну, например, прикрываем мы штурмовики. Появляются немецкие истребители, крутятся, но не атакуют, считают, что их мало. Илы обрабатывают передний край, и немцы не нападают, концентрируются, стягивают истребители с других участков. Отходят ила от цели, вот тут и начинается атака. К этому времени немцы сконцентрировались и заимели численные превосходство в три раза. Но какой в этой атаке смысл? Ила-то уже отработали, только на личный счет. И такое было часто. Немцы могли вот так прокрутиться вокруг нас и вообще не атаковать. Они же не дураки, разведка у них работала. красноносы «кобры»! Второй ГИАП, ВМС, КСФ. Ну, что они, совсем безголовые с элитным гвардейским полком связываться? Эти избить могут. Лучше дождаться кого-нибудь попроще. Очень расчетливые. Сухоруков. Николай Герасимович, на ваш взгляд, чем объясняется такая тяга немецких летчиков к увеличению личного счета? Голодников. Для нас такое было в диковинку. Знаешь, когда... Мюллера сбили, его ведь к нам привезли. Я его хорошо помню. Среднего роста, спортивного телосложения, рыжий. Удивило то, что он был всего лишь Оберфельдфебелем. Это-то при больше, чем 90 сбитых. Еще помню, удивился, когда узнал, что его отец простой портной. Так вот, Мюллер, когда его спросили о Гитлере, заявил, что на политику ему наплевать. Собственно, к русским он никакой ненависти не испытывает. Он спортсмен. Ему важен результат — настрелять побольше. У него группа прикрытия боя ведет, а он спортсмен захочет ударить, захочет — не ударит. У меня сложилось впечатление, что многие немецкие летчики-истребители были вот такими спортсменами. Ну и опять же, деньги, слава! Сухоруков. «Ну, допустим...» Немецкие летчики-истребители-спортсмены. Для них война была разновидностью спорта. Чем война была для наших летчиков? Для вас лично. Голодников. Для меня лично тем же, чем и для всех. Работа. Тяжелая, кровавая, грязная, страшная и непрерывная работа. Выдержать которую можно было только потому, что Родину защищаешь. Спортом тут и не пахнет. С исключительным уважением к советским летчикам-истребителям пишет летчик-штурмовик Рябушко. Взаимодействие штурмовиков и истребителей у нас в полку было отработано великолепно. Когда мы подходили к цели, то уже точно знали, что наши истребители есть и над нами, и вокруг нас. В основном так бывало, что мы только по радио слышали, что идет воздушный бой, а немцев даже и не видели – Уж когда истребителям совсем тяжело приходилось, то только тогда они нам передавали, «Горбатые, уходите, мы заканчиваем!» Значит, горючие и боеприпасы у них на исходе. И мы тогда уже старались лишнего захода не делать. Истребителям ведь в укор ставили потерю штурмовика. Ну и зачем ребят подставлять? Летчики народ такой, им подначить друга хлебом не корми. Мы любили братьев-истребителей дразнить. «Слетаем на задание и истребителям вопрос. Вам боевой вылет записали?» «Записали. Молодцы. А когда был бой?» «Это у штурмовиков каждый, подчеркиваю, каждый боевой вылет с огнем и дымом, то есть атакой противника. А у истребителей?» «Воздушный бой на один вылет из пяти, а то и реже. Мы это прекрасно знали». Потому и подначивали. Но это было совершенно беззлобно, по-дружески. Мы четко знали, что в бою истребители наизнанку вывернутся, сами подставятся, но штурмовиков сохранят. Бывало, что истребители вместе с нами штурмовали. Это если воздушного противника не было. Перед заходом смотришь, в стороне пара истребителей пикирует, зенитки бьет. Понимали, что... Видать, ребятам было совсем тяжело бездельничать. А вот характерный эпизод из воспоминаний летчика редкой в ту войну специальности, летчика разведывательно-корректировочной авиации Якова Ильича Борейко. Осенью 1943 года ему поставили задачу, которая... Заключалось в разведке перевозок войск по железной дороге от узловой станции Василевичи до станции Хойники, среднее удаление которых от линии фронта — 45-50 километров. Каждый день в течение недели разведчик ранним утром в одно и то же время должен установить, сколько и каких эшелонов находится на каждой станции и перегонах между ними, в каком направлении движутся Сведения докладывались в письменном виде немедленно после полета, для чего была указана площадка в районе штаба, на которую нужно было сбросить вымпел с данными разведки. Эта шаблонность разведки закончилась тем, чем и должна была закончиться. На шестом вылете немцы подловили Ил-2 лейтенанта барейка Но, как он вспоминает, нас спасли от неминуемой гибели, Чужие истребители, прикрывавшие группу штурмовиков, наносивших удар по противнику на Лаевском плацдарме. Они атаковали пару фоке 190-х, которая была сзади меня почти на дистанции открытого огня, а я в это время ничего не мог предпринять, ни скорости, ни высоты не было. Всякие маневры в таких случаях успеха не приносят, наоборот, сокращают дистанцию, подставляют самолет в выгодном для истребителей ракурсе. Мы вскочили в гущу штурмовиков и потом благополучно ушли по своему маршруту. Вдруг, совершенно неожиданно, ко мне пристроился як. Да так близко, что при открытом фонаре я отчетливо видел лицо летчика, который постоянно покручивал пальцем у виска и показывал, что нужно следовать за группой штурмовиков. Я, в свою очередь, пытался изобразить, что мне нужно идти в другом направлении, что я не его подопечный. «Пантомима не получилось». Он следовал со мной до площадки сбрасывания вымпела, и когда разобрался, что я чужой, сделал прощальное покачивание и ушел. Лицо летчика запомнилось, и если бы представилась возможность встретиться, я наверняка бы его узнал и поблагодарил за заботу, спасшую нам жизнь. Конечно, во время войны было по-всякому. Но то внимание, которое командование оказывало ударным самолетам, ВСРКК не могло не сказываться и на поведении наших летчиков-истребителей. Я с искренним уважением отношусь к немцам, поверженным противникам наших отцов и дедов с точки зрения их военных талантов и доблести. И если бы я не прочел ту гнусность, что написали эти американцы, то я бы и к Хартману относился так, как они о нем сказали в процитированном предисловии. Но я прочел их писание дальше предисловия, и Хартман предстал передо мною далеко не спортсменом, а выдающимся трусливым бандитом, который мог бы стать выдающимся асом, но не стал им. Такую характеристику непросто объяснить, и я вынужден буду сначала описать ряд обстоятельств, которые, казалось бы, не имеют прямого отношения к этому вопросу. Дело в том, что ведь у нас сегодня на 180 градусов изменена мораль. В начале января 1999 года подлый суд Москвы осудил на 4 года лагерей и принудительное лечение в психушке Андрея Соколова, русского патриота 20 лет. На судебно-психиатрической экспертизе врач задал ему вопрос, смог ли бы он отдать жизнь за родину. Андрей, естественно, ответил утвердительно, и врачи записали в заключение. склонен к суициду, то есть к самоубийству. А что с точки зрения скотов, а не людей, смерть за Родину это действительно самоубийство? Так и с Хартманом. Летом 1944 года он уже известный ас 250 побед. Удирал от преследовавших его американских истребителей и, не долетев шести километров, полминуты, до своего аэродрома, где его прикрыли бы зенитное орудия, он выпрыгнул с парашютом из исправного самолета. Попробуйте сказать, что он струсил, и толпа скотов, считающих смерть за родину самоубийством, немедленно объявит, что он не трус, а умный человек, знающий, что жизнь дороже любой железки. Правда, с я все равно ничего не объясню, но попробую обойтись без подобных примеров. Итак, почему Хартман мог бы стать выдающимся летчиком? Во-первых, он с самолетом составлял одно целое. Еще в детстве мать брала его в полеты, а в 14 лет он уже был планеристом. Он утверждал, что для него самолет как автомобиль. В воздухе его голова не была занята мыслями об управлении самолетом, тело само им управляло. Во-вторых, он имел уникальную и очень ценную для летчика особенность – сверхострое зрение. Советские тактические наставления требовали, чтобы... В на боевое задание группе самолетов был хотя бы один летчик с таким зрением, поскольку, как это утверждал сам Хартман, первый увидел, наполовину победил. Японцы специально заставляли своих летчиков часами до изнеможения тренировать глаза, и некоторые достигали совершенства, могли днем увидеть на небе звезды, а Хартман острым зрением обладал от природы. Вот эти два качества могли бы сделать из него летчика, которого можно было бы назвать выдающимся. Теперь перейдем к более сложному вопросу о его трусости. Повторим главное обстоятельство. Военная авиация существует для того, чтобы уничтожать наземного противника. Ее главные самолеты – бомбардировщики. Они выполняют главную задачу, обеспечивают победу в боях которые ведут наземные войска. Истребители защищают свои бомбардировщики от истребителей противника и не дают вражеским бомбардировщикам бомбить свои войска. В этом их боевая задача. И как вы только что слышали, Голодникова и остальных советских летчиков-истребителей могли и под суд отдать, если бы они бросили бы свои бомбардировщики. В этом плане интересен маленький эпизод из воспоминаний Пунева. В конце войны нас часто прикрывали полки из Сибири с невоевавшим летным составом. Их перебросили, видимо, для получения боевого опыта. С ними были проблемы. То они отстанут от нас, то потеряют. Это от недостатка опыта. Увлекающиеся ребята были. Больно хотелось им кого-нибудь сбить. Бывало, отвлечет их одна группа, свяжет боем, а другая в это время нас атакует. «Лирическое отступление. Мы стояли в Кракове, и к нам пришел вот такой новый полк из Сибири на Ла-5. Все ребята молодые, без опыта. Ну, значит, знакомят нас друг с другом, ходим мы к ним в части, они к нам. Ходят они по нашей стоянке, а у нас полк был элитный. У нас на самолетах обязательно то лев, то тигр нарисованы. У меня был лев в прыжке». Так вот, ходят они по нашей стоянке и видят звезды нарисованные. А это что? Как что? Сбитые самолеты. Как сбитые? Бомбером? Да элементарно, пулеметами. Ходили-ходили, вдохновились истребители, что уж если бомберы немцев сбивают, то им сам Бог велел. Мы им говорим, завтра летим, вы уж смотрите, это дело серьезное. Все им рассказали, где и кто должен идти, где непосредственное прикрытие должно располагаться, где ударные группы и так далее. В общем, все. На второй день полетели. Понимаем, дурни. Летим уже над фрицевской территорией. Так он под самое крыло подлезает и показывает большой палец, мол, здорово. Ради молчания только рукой ему машешь. Иди отсюда. Потом начали бить зенитки. Только мы истребители и видели. Наступает самый важный момент, потому что как только перестанут бить зенитки, тут уж следует атака немецких истребителей. Тут же. Как уж они договаривались, не знаю, но взаимодействие немецких зенитчиков и истребителей было великолепным. Так было и на этот раз. Мессера в атаку, а наших шелкоперов никого. Прилетаем мы домой, собираем экипажи. «Ну, пошли, пришли к истребителям и устроили им мордобой и выволочку. Натурально!» Помимо защиты своих ударных самолетов, советское командование жестко наказывало истребителей за то, что те дали отбомбиться немецким самолетам. А прочитав биографию Хартмана, который все время воевал только в 52-й эскадре, приходишь к выводу, что как только он стал асом, то боевые задачи ему вообще перестали давать. Как в отношении других асов, понять сложно. Возможно, это зависело от них самих. Имеет мужество, выполняет боевую задачу, не имеет, просто свободно охотится. Но кроме асов, в этой эскадре были и, так сказать, простые летчики, которые вряд ли могли отказаться от выполнения боевой задачи, Они летали сопровождать на бомбежку свои бомбардировщики. Они атаковали советские бомбардировщики, которые бомбили немецкие войска. И они гибли в больших количествах. Вот, скажем, те же американцы пишут о боях под Курском. Эрих летал очень часто. Каждый день гибли его товарищи. В тот же день, когда разбился Крупинский, погибли еще пять пилотов или треть эскадрильи. Это было 5 июля, в день начала Курской битвы. Третья авиагруппа 52-й эскадры, в которой летал Хартман, помимо Крупински, потеряла еще двух асов, а всего за этот день она потеряла 10 самолетов и 6 летчиков из 40. А в первой авиагруппе командира группы аса майора Ивизе за этот день сбивали 5 раз но он благополучно садился на вынужденную. Через неделю в первой авиагруппе 52-й эскадры уже было сбито половину пилотов. Девять погибли, и деморализованные подразделения 12 июля отвели в тыл на переформирование. Хартману, как свободному охотнику, было неизмеримо легче и безопаснее. Во всей книге есть всего два момента, которые можно счесть за то, что Хартману дали боевое задание — и в обоих эпизодах он уклонился от его исполнения. Первый раз это эпизод боев под Курском. Командир группы, Храбок, поставил Хартману задачу. Основной прорыв здесь. Пикировщики рудали зададут им жару. Защита пикировщиков и уничтожение русских истребителей является вашей главной задачей. Хартман чихнул на главную задачу и даже не пытался ее исполнить. Он нашел штурмующие Ил-2, которые во время штурмовки рассыпают строй и становятся уязвимыми, незаметно подкрался к ним и атаковал. И был сбит. Во втором эпизоде ему дали задачу не допустить бомбежки румынских нефтепромыслов американскими бомбардировщиками. Но те летели в плотном строю, и Хартман струсил их атаковать. Он напал на истребители сопровождения, не заметившие его и летевшие с дополнительными подвесными баками. На второй день он опять струсил атаковать бомбардировщики. Но и американские истребители были на чеку и загнали его до прыжка с парашютом, о котором я упомянул выше. Во всех остальных эпизодах книги «Хартман» свободный охотник и нападает только тогда, когда его безопасность более-менее гарантирована. А способы обеспечения этой безопасности ниже. Еще момент. На Западе немецкие истребители заставляли делать то, чего боялся Хартман. Атаковали строи американских и английских бомбардировщиков. Так вот, Хартмана дважды пытались перевести на запад, но он дважды от этого уклонялся, хотя и заявлял своим биографам, что ему мысль, что бомбардировщики союзников летают над Германией днем и ночью, причиняла боль. Но не эта боль не то что его родители и жена днем и ночью сидят в подвале под американскими бомбами, не соблазн пересесть на реактивный истребитель его, уже кавалера рыцарского креста с дубовыми листьями, мечами и бриллиантами, не заставили поменять свой статус свободного охотника Восточного фронта на возможность сбивать бомбардировщики союзников над родным домом. Штаб не подтверждает. Отвлечемся на время от бомбардировщиков. Хартман летал практически исключительно над территорией, занятой немецкими войсками. Немецкие источники утверждают, что был приказ не посылать асов за линию фронта. Да это подтверждается и биографией. Из 14 вынужденных посадок Хартман только одну произвел на территории, занятой советскими войсками, и то нечаянно. Факт того, что Хартман летал только над своими войсками, в наших рассуждениях важен. Вернемся к бомбардировщикам. Победы Хартмана заносились в его летную книжку с указанием даты и типа сбитого самолета. Но сохранилась только первая летная книжка с перечнем побед До 150. Вторую книжку с победами от 151 до 352 якобы украли американцы, которые тщательно ограбили Хартмана, сняв с него в том числе и наручные часы. Точно так же они ограбили и руделя когда он после капитуляции полез сдаваться к ним в плен. Поэтому последние 202 его победы биографы восстановили по другим источникам. Толивер и Констебл пишут, «Данные об остальных победах Хартмана взяты из дневника GG52 или его писем Урсуле Петч, невесте, а потом жене Хартмана». «У меня сразу вопрос, а почему так сложно?» Дневник боевых действий эскадры — это официальный документ. Работники штаба получают награды от числа сбитых эскадрой самолетов, и, можно быть на сто уверенным, они не забыли занести в дневник ни единого из сбитых Хартманом самолетов. К чему нужны его хвастливые письма невести? А вот к чему. Взгляните на таблицу из книги Толивера и Констебла. Победы. 151-153. Дата 15 декабря 1943 -го года. 154-156-18 -го декабря 1943 -го года. 157-159-20 декабря 1943 -го года. 160. 3 января 1944 года. 161. 6 января 1944 года. Аэрокобра. 162. 6 января 1944 года. Аэрокобра. 163. -е, 165. -е, 9 января 1944 года. 166. -е, 168. 168. 16 января 1944 года. 169, 172, 17 января 1944 года. 173, 176, 23 января 1944 года. Ла-7. 177, 24 января 1944 года. Ла-7. 178, 183, 30 января 1944 года. 184-185-31 января 1944 года. 186-190-1 февраля 1944 года. 191-3 февраля 1944 года. 192-4 февраля 1944 года. Аэрокобра. 193-202-2 марта 1944 года. 203 23 апреля 1944 года, 204 и 205 25 апреля 1944 года, 206 и 207 26 апреля 1944 года, 208 3 мая 1944 года, 209 4 мая 1944 года, 210 и 215 5 мая 1944 года. 216-221 7 мая 44 года. 224-225 21 мая 44 года. 226-228 29 мая 44 года. ла 7 229-231 31 мая 44 года. Аэрокобра. 232-237 1 июня 1944 года, 238-239-2 июня 1944 года, 240-243-3 июня 1944 года, 244-250-4 июня 1944 года, як 9, 251 256 5 июня 1944 года, 257, -я, 261, -я, 6 июня 1944 года, 262, -я, 266, -я, 24 июня 1944 года, Мустанги, 267, -я, 290, -я, 26 июня, 23 августа 1944 года. 291-301-24 августа 1944 года, Аэрокобра. 302-306-27 октября 1944 года, 307-8 ноября 1944 года, 308-309-8 ноября 1944 года, 310-311-12 Ноября 1944 года, 312, 313, 15 ноября 1944 года, 314, 315, 16 ноября 1944 года, 316, 21 ноября 1944 года. 317, 322, 22 ноября 1944 года, 323-327, 23 ноября 1944 года, 328, 331, 24 ноября 1944 года, 332, 5 февраля 1945 года. 333-346, 6 февраля, 27 февраля 1945 года. 347-351, 4 апреля 1945 -го года, 352-8 мая 1945 -го года, Як-7. Как видите, без писем Урсули не обойтись, поскольку в дневнике боевых действий эскадры за Хартманом числится существенно меньше сбитых самолетов, чем он оповестил о них невесту. Анализ дневника наводит на разные мысли, в том числе и что дневник — это документ штаба, данные из которого шли не доктору Геббельсу для пропаганды, а рейхсмаршалу Герингу для учета и оценки боевых возможностей ВВС РКК. Брехать в этих данных вряд ли было разрешено, хотя наверняка брехали. А вот доктор Геббельс брехать был обязан. «Отвлечемся». Герой Советского Союза, летчик-штурмовик Ил-2 Григорий Максимович Рябушко сделал за войну 111 боевых вылетов, лично сбил немецкий истребитель, но его самого немцы ни разу не сбили. Андрей Сухоруков его спросил. Сухоруков, как вы оцениваете надежность бронестекла бронекорпуса? Рябушко. На мой взгляд, надежность брони высочайшая. Даже 20-миллиметровый снаряд из эрликона далеко не всегда пробивал. Бывало, после боя начинаешь смотреть в тех местах, где краска отлетела. йо только вмятины до да борозды. А простые пули из стрелкового оружия — это для бронекорпуса вообще ничто. Но попаданий от простых пуль было относительно немного. В основном... Крупнокалиберные пули, да малокалиберные снаряды. От снарядов 20 миллиметровых авиационных пушек немецких истребителей бронекорпус тоже неплохо защищал. Но тут надо учитывать, под каким углом попадал снаряд. Чем угол попадания был острее, тем вероятность пробития брони становилась меньше. Истребители противника и были опасны тем, что, атакуя сзади, подходили близко и начинали бить Прямо в задний лист бронекорпуса. Снаряды при такой стрельбе попадают в броню под углом, близким к прямому. Тут, конечно, броня не выдерживает, пробивается, а за ней баки с горючим. Вот так. Меня как-то раз атаковал истребитель, как потом рассказали ведомые «Фокке-Вульф-109», когда я выходил из пикирования. Дело было в Карелии. В минутах 30 лета от аэродрома Вибица, на котором мы базировались. Мы четверкой бомбили мост через речку. Я был ведущим звена. И вот иду вверх, уже выхожу из атаки, как вдруг резкий удар в верхнюю броню. И это даже не взрыв, а такой звук интересный, как удар палкой по пустому ведру с треском рвущегося металла. На какую-то секунду я потерял сознание, но тут же очнулся и перевел машину в горизонтальный полет. Осматриваюсь... Все ведомые на месте. Попробовал с ними связаться по рации. Не работает рация. Попробовал связаться со стрелком по СПУ. Не работает. Оглянулся назад. Живой чертяк. Продолжаю осматриваться. У меня решето из плоскостей. Левая стойка шасси выпала. Прибор показал. Но двигатель работает нормально. Чувствую, что-то течет по шее и по спине. Перехватил ручку левой рукой, правой потер, посмотрел кровь. Оглядываясь дальше, в верхней броне рваная дыра. Начал шевелить головой, и накатила боль. Затылок, шея, спина. Но летим потихоньку. Когда начали на посадку заходить, я рукой ведомым махнул «садитесь первыми». Полоса была узкая, и я понимал, что если я сяду первым, полосу займу, то ведомые уже не сядут. Стал на посадку заходить последним. Даю шасси и щитки на выпуск. Не выпускаются. Сажусь на брюхо. На выравнивании, а это высота метров полтора, потерял сознание, но приземлился. Как? Понятия не имею. Ил сам сел. Что интересно, мой стрелок уцелел, не пострадал ни при атаке мессера, ни при посадке. А меня из кабины буквально выковыривали. Фонарь Не могли открыть, корпус от удара сильно деформировался, а фонарь заклинило. Так притащили здоровенный кол, и только им смогли сдвинуть фонарь. Я этого не видел, мне рассказывали. Я только в госпитале в себя пришел, в Беломорске. Провалялся я там дней двадцать пять, а потом снова в полк обратно воевать. Когда прибыл на аэродром, мне сразу мой ил показали. Его, конечно, сразу списали, и как стащили... Его с полосы так и остался он лежать у границы аэродрома. Иди, говорят, полюбуйся. 126 вмятин и пробоин от 20-миллиметровых снарядов и пулеметных пуль. И только один снаряд сумел пробить броню. Да и то в кабину проникло совсем немного осколков, хотя снаряд разорвался почти у меня над головой. Что касается бронестекла, то и оно тоже было очень надежным. На меня раз в лобовую атаку мессер зашел. Я как раз из пике выхожу, и оп! Вот он мне навстречу. Стреляет, только огоньки сверкают. Настолько неожиданно все получилось, что я даже на гашетки нажать не успел. Он проскочил и смылся. Испугался, наверное, больше моего. Перепутал штурмовик с кем-то. Обычно-то... Немецкий истребитель Наил в лобовую в жизни не зайдет. Так вот, влепил этот немец мне 20 миллиметровый снаряд в лобовое стекло. Так оно только все трещинами пошло. Такой паук в паутине образовался. То же самое получилось, когда мне в лобовую броню снаряд от Эрликона попал. Только трещины. Нет, броня на штурмовике очень стоящая и, безусловно, необходимая. Без брони штурмовика нет. Заметим, что три немецких летчика, по результатам снимков фотопулемета, отчитались в сбитии Рябушко, хотя тот за войну ни разу не сел вне аэродрома. И Хартман, к примеру, рассказал американцам байку о том, что в июне 1944 года он, израсходовав всего 120 патронов, сбил подряд три штурмовика Ил-2, которые штурмовали позиции немецкой артиллерии, то есть находились над немецкой территорией. И, наверное, эти илы у него и были записаны в той летной книжечке, которую украли американцы, как 248-й, 249 и 250-й сбитые самолеты. Но в дневнике боевых действий эскадры, напротив записанных историками номеров сбитых самолетов, «Хартмана-244-250» в графе «Тип сбитого самолета» одиноко стоит Як-9, реально зафиксированный штабом. Объяснений такой разницы американцы не дают, и поэтому причину этого надо отыскивать самим. Все апологеты немецких асов с пеной у рта уверяют, что факт сбития немецким асам самолета, который записан ему в «Летную книжку», Тщательно проверялся и подтверждался. Цитировать очень длинно, поэтому я апологетам перескажу своими словами, как проверялся факт сбития Хартманом 301 самолета 24 августа 1944 года. Хартман слетал утречком на охоту и, прилетев, сообщил, что у него уже не 290 а 296 побед над Иванами. Покушал и снова полетел. За этим полетом следили по радиоразговорам, и Эрих не подвел. Он по радио наговорил еще пять побед, и того стало 301. Когда он сел, на аэродроме уже были цветы, флаги, гирлянды ему на шею, как у нас стаханова из-за встречали, А утром следующего дня его вызвал командир эскадры и сообщил «Поздравляю! Фюрер наградил тебя бриллиантами!» И ни малейшего намека на то, что кто-то пытался проверить эту байку о том, что он в один день и в двух боях сбил 11 самолетов. А в дневнике боевых действий за 24 августа штаб записал ему только «Аэрокобру» одну. И все? В связи с этим у меня возникает гипотеза. То, что 352 сбитых Хартманом самолета – это брехня, по-моему, уже всем должно быть ясно. В его летную книжку записывали все, что он придумает, или в лучшем случае те самолеты, по которым он стрелял, и что было зафиксировано фотопулеметом. Но точную цифру сбитых самолетов немцам-то ведь надо было знать. Поэтому полагаю, что штаб эскадры запрашивал у наземных войск подтверждение о сбитых самолетах. Ведь Хартман сбивал над своей территорией, и наземные войска могли это подтвердить. Если сбитие подтверждалось, то наземные войска могли подтвердить и тип самолета. Тогда сбитый самолет заносился в список, и этот список штаба эскадры посылался в штаб Люфтвафы. Но если сбитие заявленного самолета или его обломков никто не видел, то такая победа отсылалась только в Министерство пропаганды Геббельса. Я не вижу другого логичного объяснения. Конечно, Могли быть накладки, скажем, подбитый самолет дотянул до своей территории, упал в глухом месте, пехота не смогла определить его тип и так далее. И, наверное, Хартман сбил больше, чем проставлено в дневниках эскадры, но все же в дневнике штаба из заявленных Хартманом 202 сбитых советских и американских самолетов ему проставлено всего лишь 11. Правда, в одном случае... Тип самолета стоит во множественном числе. Мустанги. Хартман заявил их в этот день аж пять штук. Даже если их все добавить, то будет 15. Не густо из 202 заявленных побед, не так ли? Это я погорячился, когда написал, что число побед Хартмана надо делить на 7,5. Делить-то надо на двадцать. Но это не все, что из дневника боевых действий кадры можно выжить о Хартмане. Давайте поставим себя на его место и полетим вместо него вдоль линии фронта. Каких советских самолетов, бомбардировщиков или истребителей мы встретим больше? Хартман попал на фронт в 1943 году, а с начала 1942 года по 9 мая 1945 года наша авиапромышленность произвела 44 тысячи истребителей и более 52 тысяч штурмовиков и бомбардировщиков. Получили от союзников около 11 тысяч истребителей и несколько более 3 тысяч бомбардировщиков. То есть в общем количестве ВВС СССР бомбардировщики составляли примерно 50%. Тут, конечно, есть нюансы, но они взаимоисключающие. Бомбардировщики чаще сбивались, поэтому в реальном строю их в процентах должно быть меньше, чем построено. Зато истребители в системе ПВО были рассредоточены по всей стране, и на фронте их было меньше. То есть мы не сильно ошибемся, если предположим, что на месте Хартмана при полете вдоль линии фронта каждый второй встреченный нами советский самолет должен быть штурмовиком или бомбардировщикам. Более того, урон немцам наносили именно штурмовики и бомбардировщики. Следовательно, нас не должно было бы удивить, если бы в списке тех самолетов, по которым стрелял белокурый рыцарь, защищая свой рейх, бомбардировщики составили 50%. А истребители Хартман сбивал бы только те, которые мешали ему сбивать бомбардировщик. А что было на самом деле? В дневнике боевых действий эскадры в графе тип сбитого самолета на все 202 победы Хартмана нет ни одного бомбардировщика. В его летной книжке из 150 внесенных туда самолетов бомбардировщики составили Ил-2-5, П-2-4, А-20 «Бостон» — один, по два — две машины. Итого 12 бомбардировщиков из 150, что составляет 8%. Не 50, как полагалось бы иметь настоящему рыцарю, а всего 8. Новосибирские исследователи очень скрупулезно исследовали боевую деятельность Александра Ивановича Покрышкина — проанализировав его дневники, боевые документы полка, воспоминания соратников, прочие источники, и пришли к выводу, что Покрышкин за время войны уничтожил 116 немецких самолетов, сбив 94, подбив 19 и 3 сжег на земле. Само по себе... Это количество меня не волнует, тем более, что и сам Покрышкин, чисто русский человек, не придавал ему значения и никогда никому не собирался его доказывать. Русские никогда скальпов не снимали, ушей не отрезали и количеством убитых врагов никогда не хвастались. В данном случае важен расклад по типам самолетов, а его пропорция при любом количестве сбитых сохранится. Покрышкин сбил... 36 мест 109 и 3 Фокевульфа вульфа 190 -х. Хотя последними истребителями можно считать лишь условно. Итого, 39 истребителей или 41% от всех сбитых. Остальные – бомбардировщики, штурмовики, разведчики и один самолет связи. Ю-8-23, Ю-88-18. Место 10 4, Хеншель 129 1, Хеншель 126 4, Шторх 1. Всего 51 самолет или 54%. И 4 транспортных самолета Ю-52. Советский Союз за 41-45 годы построил 11202 бомбардировщика П-2. А Хартман. Всего четыре раза по ним стрелял за всю войну. Это отчего так? Ответ. Это опасное дело было Хартману не по плечу. оно было опасное. Летчик П-2 Пунев вспоминает. Пунев. П-2 мог немецкому истребителю такое устроить, что мало не покажется. Элементарно. Скорость у пешки, конечно, поменьше, но великолепная маневренность и возможность ведения всеракурсного огня шансы уравнивали. Огня штурманов и стрелков немецкому истребителю следовало реально бояться, поскольку их возможности его сбить были весьма велики, на мой взгляд. Намного больше, чем у их летчика сбить пешку огнем курсовых пулеметов. Поэтому если одиночный мессер или фокер нападал на одиночную пешку, То еще неизвестно было, кто кого завалит. На охоте или разведке одиночная пешка уходила от истребителей довольно легко. В пике скорость набрал, и только они нас и видели, главное, засечь их вовремя. Если же ты их прозевал, то от пары истребителей на один П2 можно было и отстреляться, отбив им охоту нападать. Запросто. Хорошо обученный экипаж не супер, а просто хорошо обученный, На пешке большие шансы против пары истребителей имел. Конечно, если количество немецких истребителей было больше пары, то у одиночной пешки шансы от них уйти были невелики. В отличие от атаки бомбардировщиков в строю, одиночную пешку можно атаковать со всех сторон. летала я как-то раз на охоту, и охотника подловили. Дело было в 44-м над Польшей. Как они меня гоняли! Пара мессеров. Оторвались мы от них. Кончилось у них горючее. Плюнули они на меня, сказали, видимо, черт с ним, и полетели домой. Но заколебали они меня так, что мы забыли, где мы. Полная потеря ориентировки. Заблудились откровенно. Сухоруков. Какой из истребителей мессер или фокер считался более опасным? Пунев. Фокер. Он нес более тяжелое вооружение, он был быстрее. У меня сложилось впечатление, что он вообще был получше Мессера. Только он поздно появился. Сухоруков, сколько обычно немецких истребителей использовалось для атаки девятки П-2? Пунев, обычно от четверки до восьмерки. Иногда могло быть и больше, иногда меньше. Под конец войны могли в одиночку на девятку кинуться. В основном количество немецких истребителей было кратно двум, поскольку основой строя немецкой истребительной авиации была пара. Если бомбардировщик идет в жестком строю, где все друг друга прикрывают, то его бомбардировщик может атаковать не больше двух истребителей, поскольку у них, истребителей, ограничены направления атаки, то есть сколько бы немцев не было, в таком бою противник твоего экипажа Это конкретная атакующая пара. Ну, а против пары П-2 хорошие шансы имел. Большое количество истребителей опасны тем, что способно атаковать много и часто. Не успеешь одну пару отбить, уже вторая наседает, а тут уж и третья, и так без конца. Не успел, зазевался, и тебе кранты. Сухоруков, для того, чтобы сорвать бомбометание девятки П-2, сколько нужно истребителей? У него много. Это потому, что надо сбить несколько бомбардировщиков. Чтобы сорвать бомбометание «девятки» бомбардировщиков, нужно сбить ведущего этой «девятки». А до него добраться можно только через ведомых. Это значит, что надо сбить двух-трех ведомых, а они своего ведущего прикрывают изо всех сил, поскольку штурман ведущего осуществляет основное прицеливание. Это мозг группы, он вычисляет удар. Этот штурман даже оборонительного огня не ведет, целится. В случае с «Девяткой» П-2 могу сказать, что там сбить ведущего вообще превращается в проблему, поскольку оборонительные возможности пешки очень высоки. Чтобы «Девятка» П-2 ушла с курса, надо поразить не менее трех бомбардировщиков. Сбить «Девятку» с курса необычайно сложно. Сухоруков, а бывало, чтобы у вас сбивали три самолета за раз? Бывало и шесть. Но это удовольствие немцы имели только в первые два года войны. В конце войны самые сильное истребительное противодействие мы имели при атаке венгерских нефтепромыслов. Эти районы немцы прикрывали истребителями очень здорово, много их было. Там бывало, что за вылет мы теряли по две-три машины, но ведущего очень редко. Свои слова Тимофей Пантелеевич Пунев подтверждает собственной биографии. На п 2 он совершил 43 засчитанных боевых вылета и 9 возвратов, то есть 9 раз вернулся на аэродром с бомбами из-за неисправности самолета либо потому, что цель была закрыта, скажем, туманом и так далее. В половине вылетов... Его п 2 атаковали немецкие истребители. Члены его экипажа дважды были ранены, но его самолет ни разу не был сбит. Зато он курсовыми пулеметами сбил два немецких истребителя. А у нескольких экипажей его полка на счету было по пять сбитых самолетов. Так что не случайно на боевом счету Хартмана так мало пешек а видя как воюют асы также начинали воевать и остальные немецкие летчики по крайней мере большинство из них давайте вернемся на курскую дугу в первый период в небе над ней у немцев было абсолютное превосходство в воздухе это отмечают и немецкие ветераны и ругань советских наземных войск в адрес своей авиации истребителей зафиксировано и в советских источниках Это видно и по цифрам. На северном фасе Курской дуги немецкий 8-й воздушный флот с 5 по 11 июля выполнил 8917 боевых вылетов, а противостоящая ему наша 16-я воздушная армия всего 6299. На южном фасе немецкий 8-й авиакорпус с 5 по 18 июля выполнил 15 114 боевых вылетов. А противостоящие ему 2-я и 17-я воздушные армии в сумме всего 12 597. Из потерянных самолетов, судьба которых была известна, 2 воздушная армия потеряла 73 бомбардировщика, сбитыми немецкими истребителями, и 75 сбили немецкие зенитчики. Учитывая, что из них 124 самолета были штурмовиками Ил-2, которые летают у земли и сильно подвержены огню многочисленных у немцев 20 миллиметровых зенитных автоматов, то, казалось бы, так и должно быть. Но и из 129 сбитых истребителей с известной судьбой 35 сбиты немецкими зенитчиками. У 17-й воздушной армии такая же статистика. 64 самолета всех типов сбито немецкими истребителями и 68 зенитчиками. Из 37 сбитых истребителей 9 сбито зенитным огнем. То есть немецкие истребители постоянно висели в воздухе, но потери от них не были определяющими не только для нашей ударной авиации, но и для истребителей. Более того, даже если наш самолет числился в сбитых немецким истребителем, то и в этом случае дело без участия зенитчиков могло и не обойтись. К примеру, три полка нашей 221-й бомбардировочной авиадивизии бомбили немцев с горизонтального полета с Бостонов. Американских бомбардировщиков летавших на большой высоте, плохо простреливаемой немецкими зенитками. Казалось бы, что у этой дивизии основные потери должны быть от немецких истребителей, но, как следует из журнала боевых действий, из 35 потерянных самолетов один потерпел катастрофу при взлете, 26 сбитой зенитной артиллерией над целью и 8 сбиты истребителями. Но как? Скажем, капитан Масленников... В районе цели подбит зенитной артиллерией. Уходил на свою территорию на одном моторе, добит истребительной авиации противника. Один член экипажа выпрыгнул на парашюте. Или лейтенант Кондрашин, подбит зенитной артиллерией, повторно атакован истребительной авиацией. Вынужденная посадка в районе деревни Хмелевое. Три члена экипажа ранены, один пропал без вести. Или капитан Кондрашов, подбит истребительной авиацией в районе деревни Хитрово при уходе от цели, совершил вынужденную посадку. Конечно, надо добивать подбитые зенитчиками самолеты. Конечно, надо сбивать их даже тогда, когда они уже отбомбились и уходят от цели. Но если истребители только этим и занимаются, то чего удивляться, что на Курской дуге Третья танковая дивизия СС «Мертвая голова» после нескольких налетов советских штурмовиков в течение одного дня потеряла до 270 единиц боевой техники, танков, самоходок, бронетранспортеров. Чтобы избежать больших потерь, немецким танковым частям пришлось перейти к рассредоточенным порядкам, а это существенно затрудняло управление войсками и замедляло всякое передвижение бронетехники. И чего удивляться, что там же немецкие бомбардировщики сбрасывали бомбы, не долетев до советских войск. И делали это порой очень удачно. Скажем, 13 июля в 11 часов 20 минут неопознанная эскадрилья Х-111 сбросила бомбы прямо на командный пункт третьего танкового корпуса немцев. Погибло пять офицеров, среди них командир 144-го гренадерского полка майор фон Биберштайн и командир батальона 6-й танковой дивизии, кавалер рыцарского креста капитан Эккель. 15 унтерофицеров и 56 военнослужащих было ранено. Добавим к этому уже сказанное – Немцы всех асов Восточного фронта забирали на Запад сбивать американские и английские бомбардировщики. Но Хартман дважды от этого ускользнул. Остается сделать вывод. Хартман, как огня, боялся атаковать бомбардировщики. Боялся всего, что связано с реальным риском для жизни. Бандит. Так может, все немецкие асы-охотники были такими же рыцарями, как и Хартман? Не думаю. Просто если у немцев и были настоящие рыцари, то они долго не жили. И записать на себя столько сбитых самолетов, сколько это сделал Хартман, просто не успевали. К примеру, Альфред Гриславский, у которого начинающий Хартман был ведомым, Гриславский специализировался на сбивании наших Ил-2. Для этого ему надо было прорваться сквозь строй наших истребителей и преследуемому ими бросаться на пулеметы бортовых стрелков Ил-2. И Гриславский это делал. Он был множество раз ранен, его постоянно сбивали. В один день его сбили четыре раза. Он выпрыгивал с парашютом или шел на вынужденную посадку. Пехота привозила его на аэродром. Он садился в новый самолет и снова летел драться. Наконец он получил тяжелое ранение и был списан со 133 победами. Да и то, судя по всему, липовыми. Хартман так воевать боялся. И страх надоумил его на собственную тактику боя, которую он хвастается непрерывно, хотя она является общей для всех немцев. Он учит. Если вы видите вражеский самолет, вы совсем не обязаны тут же бросаться на него и атаковать. Подождите и используйте все свои выгоды. Оцените, какой строй и какую тактику они используют. Оцените, имеется ли у противника отбившийся или неопытный пилот. Такого пилота всегда видно в воздухе. Сбейте его. Гораздо полезнее поджечь только одного, чем ввязываться в 20-минутную карусель, ничего не добившись. Все вражеские пилоты увидят сбитый самолет, что окажет серьезное психологическое воздействие. Прокомментирую. Психологическое воздействие — вещь двоякая. Храбрые от этого придут в ярость. Эта его тактика означала следующее. Он, напоминаю, был отличный пилот с особо острым зрением, и советские самолеты замечал с такого расстояния, когда они его увидеть не могли. Заметив, куда они идут и в каком строю, он на большой высоте занимал такую позицию, чтобы можно было напасть на истребители сопровождения сзади, незаметно для них. Затем на большой скорости делал маневр, сближался и бил по незаметившему его истребителю. А так как с радиосвязью у нас дело было неважно, то подвергшийся нападению летчик не всегда мог предупредить товарищей. Поэтому у Хартмана часто была возможность ударить еще по нескольким. Но как только они его замечали, он немедленно удирал, а наши истребители, привязанные к сопровождаемым бомбардировщикам, преследовать его не могли» а на большом удалении он снова незаметно для наших маневрировал и снова получал возможность удара, и всегда по истребителям. Ведь если прорываться к бомбардировщикам, то наши истребители его заметят и атакуют. Хартман этого боялся. Он как шакал. Нападал только на отставших и только внезапно. Сохранить свою паскудную жизнь для него было самым главным. Он считал, что изобрел магическую формулу войны — Эта магическая формула звучала так. «Увидел, решил, атаковал, оторвался». В более развернутом виде ее можно представить так. Если ты увидел противника, реши, можно ли его атаковать, захватив врасплох. Атакуй его. Сразу после атаки отрывайся. Отрывайся, если он заметил тебя до того, как ты нанес удар». Выжидай, чтобы атаковать противника в удобных условиях. Не позволяй завлечь себя в маневренный бой с противником, который тебя видит. Заметьте, ему даже не важно, какой силы противник, если он тебя видит. Надо удирать. Хартман, к примеру, хвастается таким боем. Он летел с ведомом у себя в тылу, и на них напал одинокий як. Хартман уклонился от удара, и они вдвоем попытались як сбить». Но тот пошел один и другой раз в лобовую атаку на белокурового рыцаря рейха. Хартман сначала уклонялся, а потом, с ведомым, попросту удрал. А когда Як, потеряв их из виду, пошел домой, они догнали его, подкрались и сбили. — Ну, спортсмен! Ну, рыцарь! Ну, джентльмен! Представьте, что некий тип из-за угла... Глушит прохожих, а если оглушить не удается, то сразу же удирает, а потом заявляет, что так как он оглушил 352 человека, то является чемпионом мира по боксу, и какие-то там Покрышкин с кожедубом, у которых едва по 60 побед, нокаутом на ринге ему и в подметке не годятся. Причем, когда Хартман диктовал свои мемуары американским придуркам, он, видимо, веселился как мог. Всю книгу объяснял им, что его принцип ударил и убежал, что даже при двойном превосходстве в силах он удирал, но когда ему потребовалось объяснить, почему он трусливо пересел со своего разукрашенного самолета на обычный, незаметного цвета, то он навесил американцам лапшу на уши, типа того, что русские, увидев его раскрашенный самолет, удирали, и он никого не мог сбить. И американские придурки это старательно записали, А сегодня и наши придурки Хартману поддакивают. Кстати, Андрей Сухоруков задал Голодникову вопрос по поводу встречи Хартмана с Покрышкиным. Сухоруков. Эрих Хартман признался, что дважды уклонялся от боя с Покрышкиным. Нет, право на время и место боя у Хартмана было. Тут он приказа не нарушил, но сейчас в отношении такого поступка Хартмана Существует две точки зрения. Первая — Хартман струсил, а это никого не красит. Вторая — избежав этого весьма опасного боя с непредсказуемым концом, Хартман поступил правильно, поскольку на других участках фронта сбил множество советских самолетов, чем нанес противнику куда больший урон, чем даже если бы он сбил одного Покрышкина. На ваш взгляд, какая точка зрения из этих двух правильная? Голодовников. Тут не может быть столь однозначных мнений. Тут надо рассматривать ситуацию из двух позиций. Первое. Если в воздухе встретились свободные охотники, там пара против пары или шестерка против шестерки, то Хартман, безусловно, поступил правильно. Скорее всего, внезапно атаковать Хартман не имел возможности. Не тот противник. А такая подготовка к маневренному бою, какую имел Покрышкин, Хартману и не снилась. Вероятнее всего, уклоняясь от этого боя, Хартман просто верно оценил свои силы и возможности. Не готов он был для такого боя. У нас Сафонов несколько раз сбрасывал немцам вымпела, вызывая на бой любого из немецких асов, хоть Мюллера, хоть Шмидта, да хоть кого. На И-16». Они ни разу ему не ответили и ни разу в воздухе в поединке не встречались. Сухоруков, что, кроме шуток, вымпела бросал? Я думал, это легенда. Голодников, нет, это не легенда, так и было. В самый центр аэродрома вымпелом попадал, вызывая в такое-то время, в таком-то районе, один на один. Ни один не согласился. В общем-то, понятно, зачем им это нужно. Он в групповом бою что его команда затеет, заберется повыше и будет отбившихся сшибать. А один на один результат совершенно непредсказуемый. Тем более немцы знали, что для маневренного боя с такими ведущими советскими асами, как Сафонов, подготовка у них недостаточно. Я же говорил, немцы вели войну очень расчетливо. Сухоруков, вы сказали, что случай с Хартманом надо рассматривать с двух позиций. А какая вторая? Голодников. Вторая. Покрышкин не на свободной охоте, а сопровождает ударные самолеты, бомбардировщики или штурмовики, или район прикрывает Покрышкин ведь всю войну во фронтовой авиации провоевал, а они на охоту не часто летали. Обычно на прикрытие района или на сопровождение бомбардировщиков. И как ты понимаешь. Элитный гвардейский полк, полк Покрышкина, абы кого прикрывать не пошлют и на второстепенное направление не поставят. Наверняка поставят туда, где главный удар наносится. Так вот, в случае Покрышкин прикрывает бомберы, Хартман был обязан атаковать. Не Покрышкина, конечно, а бомбардировщики. Другое дело, что безнаказанно сбивать бомбардировщики Покрышкин просто не дал бы. Здесь, конечно, убегать Хартман не имел права. Могло быть и так. Покрышкин прикрывает район, а Хартман должен район расчистить для действия своих ударных самолетов. В этом случае тоже никуда не денешься. Надо драться, убегать нельзя. Здесь, если Покрышкина боем не связать, то он бомберы в клочья порвет, что Покрышкин очень часто и делал. Так что... Все надо рассматривать в зависимости от ситуации. Могут сказать, что все же Хартман, пусть и трусливо-бандитским способом, но сбил очень много наших летчиков. И неважно, как именно называется этот способ, ведь на войне важен результат. Это так. Но давайте задумаемся над результатом побед Хартмана. Представим, что полк Ил-2 под прикрытием полка Ла-7, полетел штурмовать станцию разгрузки немецкой дивизии. А эскадрилья Хартмана с помощью своей формулы без потерь сбила у прикрытия 10 наших истребителей или пусть даже всех. Формально это достижение, а фактически. Полк штурмовиков на станции превратит в груды кровавого мяса, полк немецкой пехоты, а то, что наши истребители понесли потери, так ведь война без потерь не бывает, а истребители предназначены для того, чтобы своей ценой защитить бомбардировщики. А вот если бы Хартман, пусть и ценою потерь своей эскадрильи, и не трогая ни одного нашего истребителя, сбил все Ил-2, то полк немецкой пехоты был бы жив, а полк л 7 Стал бы никому не нужен без бомбардировщиков. Война ведь не спорт. Тут нужна одна победа на всех, а не голые очки секунды у каждого. С какой стороны не глянь, хоть с военной, хоть с моральной, не был Хартман ни рыцарем, в полном смысле этого слова, ни спортсменом. Трусливый бандит, хотя и выдающийся. Не орел а гриф стервятник мастер газовых атак На этом можно было бы и закончить рассказ об этом рыцаре Рейха, если бы этот подонок не наградил кучу мерзости о нас и нашей армии. Его, видите ли, в плену после войны заставили работать. И эта тварь выплюснула тонны лжи на наших отцов. Поэтому и возникла у меня мысль рассмотреть еще один его подвиг — побег из советского плена. Я приведу очень длинную цитату из книги, описывающую пленение и побег рыцаря Рейха, и в ней выделю слова, которые попрошу вас отметить в памяти. Истребитель легко сел и со скрежетом пробороздил землю. Сейчас Эрих отсюда уберется. Он отстегнул парашют и приготовился покинуть исковерканную машину. Нагнувшись к приборной панели, он начал отвинчивать бортовые часы. Строгий приказ требовал, чтобы все пилоты, пережившие аварийную посадку, забирали с собой этот ценный прибор. Бортовых часов не хватало. Сражаясь с заржавевшими винтами, держащими часы, Эрих почувствовал, как его оставляет напряжение боя. «Проклятье, Эрих, ты сегодня даже не позавтракал!» Он оборвал монолог, так как краем глаза уловил какое-то движение сквозь запыленное стекло. Показался немецкий грузовик. Он почувствовал облегчение. Он не знал, как далеко пролетел на запад до посадки на брюха, но германский грузовик узнал безошибочно. О пилотах люфтвафы, которые совершали посадку на русской территории, мало кто слышал снова. Выпрыгнувшие из кузова грузовика были одеты в странную форму. Германские пехотинцы носили серо-зеленые мундиры. Мундиры этих солдат были желто-серыми. Когда эти люди повернулись к разбившемуся истребителю, Эриха пробрал мороз, едва он увидел их лица. Это были азиаты. Русские захватили германский грузовик и сейчас собирались прихватить и немецкого летчика. Эрих покрылся холодным потом, когда двое русских приблизились. Если он попытается бежать, они его пристрелят. Единственный выход — оставаться на месте. Он может притвориться раненым. Он попытается убедить их, что получил контузию во время вынужденной посадки. Он притворился потерявшим сознание, когда русские вспрыгнули на крыло и заглянули в кабину. Один из них просунул ему руки под мышки и попытался его вытащить. От русских отвратительно воняло. Эрих вскрикнул, как от боли, и продолжал кричать и всхлипывать русский отпустил его. Два человека о чем-то переговорили между собой, и потом обратились к Эриху. — Камрад! Камрад! Война финиш! Гитлер капут! Не волнуйся! — Я ранен! — простонал Белокурый рыцарь, показывая правой рукой на живот. Потом он прижал к животу обе руки. Через прикрытые веки он увидел, что уловка удалась. Русские осторожно помогли ему выбраться из кокпита. Эрих стонал и всхлипывал, как настоящий актер. Он опустился на землю, словно ноги не держали его. Русские побежали к грузовику, сняли старый навес и положили раненого пилота... Насложенный брезент. Они потащили его в кузов, как кучу мокрого белья, и осторожно подняли в кузов. Солдаты пытались заговорить с Эрихом и держались достаточно дружелюбно. Они торжествовали, так как эта ночь принесла им большую победу. Эрих продолжал постановать и хвататься за живот Встревоженные русские, которые не могли унять его боль, привезли его в свой штаб в соседнюю деревню. Появился доктор. Он знал несколько немецких слов и попытался провести осмотр. От доктора пахло одеколоном. Каждый раз, когда он дотрагивался до Эриха, тот вскрикивал. «Поверил даже доктор!» Схватившие его солдаты принесли несколько яблок. Эрих сделал вид, что заставляет себя есть. Затем он снова вскрикнул, словно все его тело пронизало ужасная боль после того, как он проглотил несколько кусочков яблока. Этот театр продолжался два часа. Затем... Те же самые два солдата положили его на брезент и понесли обратно к грузовику. Так как они направились на восток, дальше в русский тыл, Эрих понял, что ему нужно смываться, и как можно скорее, иначе он проведет весь остаток войны в советском плену. Он оценил ситуацию. Грузовик уже проехал две мили вглубь русской территории. Один солдат сидел за рулем, второй находился в кузове, охраняя раненого немецкого пленного. Мысли Эриха мчались галопом. Но тут, на западе, показался характерный силуэт пикировщика Ю-87. Немецкий пикировщик пролетел низко над землей. Грузовик затормозил и едва не свалился в канаву. Часовой в кузове испуганно уставился в небо. тут Эрих вскочил на ноги и ударил его кулаком. Часовой ударился головой о кабину и рухнул на дно кузова. Откинув задний борт, Эрих выпрыгнул в поле, заросшее высокими подсолнухами, по которому шла дорога. Как только он нырнул в заросли, скрип тормозов показал ему, что бегство замечено. Пригнувшись, он побежал дальше в поле. Эрих слышал треск винтовочных выстрелов и свист пуль над головой. Тупые американцы заглотили эту байку... А мы давайте сэкономим время на обсуждение того, брехня это или нет. Зададимся вопросом. Эта брехня выдумана от начала до конца или конва у нее реальна? Думаю, что рассказ точен, за исключением некоторых деталей, которые мы попробуем выяснить. Ведь Хартману пришлось... Рассказывать его сотни раз командирам и товарищам, и если бы он выдумал полностью, то обязательно бы запутался Попутно отметим, что обязательным снаряжением немецкого летчика был пистолет, а летчики имеют сверхбыструю реакцию Наших солдат было всего двое с винтовками, оружием хорошим для боя на больших расстояниях Пистолет «Хартмана» в этой ситуации имел преимущество – пулю большего останавливающего эффекта и скорострельность Пока каждый из солдат сделал бы по выстрелу, Хартман сделал бы по ним восемь выстрелов из своего Вальтера. Но лицом к лицу с противником он не дерется, и к тому, что мы о нем уже знаем, этот эпизод ничего нового не добавил. Теперь давайте подчистим мелкую брехню, которая прикрывает главную. Азиаты с Хартманом говорят по-немецки. Советские солдаты на третьем году войны называют фашистского летчика товарищем? Азиаты, как и русские, или русские, как азиаты, очень много работ считают лишними, и их принцип никогда не делает лишней работы. А здесь они кладут Хартмана на брезент и так грузят в кузов из человеколюбия к фашисту? Давайте поподробнее об этой операции. Грузит тело человека в кузов так. Берут его подмышки и тащат до борта. Затем, захватив одной рукой под руку, а другой под промежность, рывком поднимают, чтобы он лег на пол кузова или на борт, если его лень открыть, центром тяжести на живот, а после этого забрасывают в кузов его ноги. Готово? Теперь посмотрите на технологию, предложенную Хартманом. Если человека положить на брезент и поднять за оба конца полотнища, то тело сложится и получится что-то вроде мешка с центром тяжести в самом низу. Как такой мешок поднять на платформу кузова? Это надо как штангисту руки с краем полотнища поднимать вверх, что страшно неудобно. А для азиатов, которые обычно ниже европейцев, и невозможно. Значит, одному надо лезть в кузов, становиться на колени и попытаться захватить свой край полотнища, встать с ним и потом практически самому, второму надо поддерживать свой край, втягивать тело в кузов. Чтобы азиаты, да и русские, делали такую дурную работу, требуются очень веские основания, и не те, о которых сказал Хартман. У человека... Около пяти литров крови, когда он ранен, она вытекает. Одежда и руки, которыми он зажимает рану, окрашивается кровью. У Хартмана крови не было, и все поверили, что он ранен. Чему поверил доктор, не видя ни крови, ни гематом? Или этот доктор за два года войны симулянтов не видел и поверил в какое-то необычное ранение? Хартман кричал от боли, а доктор ему даже морфия не впрыснул. Короче, вся эта байка с ранением и с тем, что в нее поверили, шита белыми нитками. Но остается факт. Солдаты, видя, что перед ними крепкий, мускулистый мужик, не приняли никаких мер безопасности, не связали его. Да, он стонал и делал вид, что не держится на ногах. Но ведь без крови и следов контузии это должно было вызвать еще большее подозрение, тем более у азиатов. Да они бы его связали по рукам и ногам, и еще бы для верности стукнули прикладом по тыкве. А вместо этого солдат оставался в кузове с Хартманом один на один. При езде в пустом кузове по проселкам... Ничего, в том числе и винтовку, держать в руках невозможно. Ими нужно держаться за борта, чтобы тебя не бросало по кузову. Почему этот солдат и без оружия не боялся, что Хартман на него нападет? Не боятся только тогда, когда чувствуют свое огромное преимущество, но физического преимущества не было, а криками о боли азиатов, и именно их, повторяю, не обмануть. Остается одно. Солдаты... Презирали Хартмана до такой степени, что потеряли осторожность и перестали бояться. Все сомнения сводятся к одному вопросу. Что Хартман сделал такого, что вызвал презрение, превысившее чувство самосохранения? Валялся в ногах, плакал, унижался, кричал «Гитлер, капут, камрады!» «Наверное. Но вряд ли бы азиаты слишком поверили и этому». Версию о том, что произошло, мне подсказал следующий факт. Во всей биографии Хартмана он ни разу не затрагивает тему запаха, хотя был он в разных местах и в разных обстоятельствах. А в эпизоде своего «Плена» он дважды вспоминает, спустя десятилетия, о запахах. Причем, если в первом случае, допустим, он просто хотел оскорбить солдат, то почему он держит в памяти, что от врача пахло не карболкой, а одеколоном? Не знаю, прав ли я, но, думаю, Хартману вбились в голову запахи от того, что на протяжении всего этого события его преследовал какой-то запах, о котором он и говорить не может, и забыть его не в состоянии. Не имея возможности говорить об этом запахе, он говорит о других. Давайте сведем вместе такие обстоятельства. Врач не оказывает никакой помощи ценному языку офицеру. Солдаты таскают его на брезенте вместо того, чтобы подхватить под промежность, вбросить в кузов. Его преследовал какой-то запах. О себе сказал, что его грузили, как кучу мокрого белья, хотя белье никогда на брезенте не носит, Откуда эта ассоциация мокрого? Солдаты презирали его до потери чувства осторожности. Он описывает всех, как очень ласковых к нему, заклятому врагу, способ убедить всех в том, что к нему не было презрения. Он зачем-то счел нужным вспомнить, что не завтракал. Достаточно много вопросов, чтобы не попытаться объединить их одним ответом. Он такой. Когда Хартман? неожиданно для себя увидел, что из грузовика выходят советские солдаты, Тот от страха с ним приключилась медвежья болезнь. Думаю, что во фронтовых условиях это не столь уж редкое явление, хотя оно и не сильно украшает белокурого рыцаря Рейха. Во всяком случае, надо признать, что и эта тевтонская хитрость ему удалась. «Счастливчик!» а возникает вопрос... Почему немецкая пропаганда назначила в герои именно Хартмана? Думаю, что он подходил по внешним данным для ведомства Геббельса. Ведь что в тот момент требовалось? Нужно было, чтобы тысячи молодых немцев сели в самолеты и храбро ринулись на русских. Нужен был пример того, что это не так уж и трудно, что русских можно бить пачками. Для примера нужен был молодой немец и, само собой, фотогеничный Хартман подходил идеально. Судя по всему, пропагандисты готовили нескольких героев, но те слишком ответственно подошли к этому делу и погибли. Скажем, в Курской битве погиб Штрассель 25 лет. С начала войны по конец 1942 -го года у него при 150 боевых вылетах было 14 побед. Но перед Курской битвой из него явно начали делать героя. В июне 1943 -го года ему записали 18 побед, а с начала битвы с 5 по 8 июля ему записали 30 побед и довели счет до 67. У Хартмана на 5 июля 1943 -го года числилось 15 побед с ноября 1942. Поэтому не исключено, что Страссель стал бы лучше массой мира, если бы его карьеру 8 июля не прервал капитан Силуков. Свято место не бывает пусто, и героями начали делать Хартмана, разрешая этому трусу брехать о неимоверном количестве побед.